Глава 19. В субботу я проспала до обеда, а потом ещё битый час с чистой совестью провалялась в постели. Делать не хотелось ровным счетом ничего, как и думать ни о чём не было желания. Мысли, конечно, всякие лезли в голову, но я их гнала, предаваясь ленивой неге. И если бы не предстоящий визит в дом матери и отчима, я бы не встала, наверное, до самого вечера. Но встреча была назначена, и ее уже не отменить. Мне же следовало подготовиться к ней хотя бы физически, раз уж морально вряд ли получится. О вчерашнем мини-скандале, что сама я закатила в ресторане, я тоже старалась не вспоминать. Уже тем же вечером мне стало стыдно за собственное поведение. Из чего-то я взбесилась так сильно вдруг. Ждать нормального поведения от Громова не стоит. Это я уже давно усвоила. Временами он становится почти нормальным, но момент проходит, и все возвращается на круги своя. Не изменит его и предстоящая свадьба. Ну а мне остается только привыкнуть к такому положению вещей. Как же отравляло настроение предстоящая встреча? До такой степени, что руки опускались за что бы ни бралось. Не хотелось ни одеваться, ни краситься, ничего. И все время приходилось бороться с желанием набрать номер матери и соврать что-нибудь. Почему мы не можем сегодня прийти? Но разве это что-то изменит? Не сегодня, так в другой день. Но мне придется представить родным Громова, как своего жениха. К тому же, теперь и дата свадьбы назначена. Так что лучше пройти через неприятное знакомство сегодня. Когда до встречи оставалось часа два, позвонила мама. «У моего будущего зятя случайно нет ни на что аллергии». Поинтересовалась она, и в голосе ее прозвучала гордость. Сдается мне мама и мечтать не могла, что ее непутевая дочь так удачно выйдет замуж». «Знала бы она, как все обстоит на самом деле». «Понятия не имею». Честно ответила я. «Как? Ты даже не умудрилась выяснить про него такую важную подробность?» Возмутилась мама. «Не думала, что с ним ты такая же черсвая, как с родной матерью», — Оскорбленно добавила. «Я готовлю жульен. Надеюсь, аллергии на грибы у него нет. И еще варю свой фирменный соус с кунжутом». Мама продолжила перечислять и назвала все блюда, что сегодня будут красоваться на столе. Она так готовилась к встрече, как будто Игорь был заморским принцем. Честное слово. «Мам, если у него на что-то аллергия, он просто не будет это есть», — вздохнула я. «А моих трудов тебе не жалко, значит». «Мам, от меня ты что хочешь? Чтобы я сейчас позвонила Игорю и выяснила у него этот важный вопрос?» «Да теперь уже поздно, все на мази», — раздражённо произнесла мама. «А вот ты меня разочаровываешь. Тоже мне новость». «Не сейчас это произошло». Кажется, разочаровывать маму я стала сразу же, как не стала отца. А Окончательно разочаровала, когда появился отчим. Разговор с матерью, как ни странно, настроил меня на боевой лад. Для себя я решила, что как бы ни проходила сегодняшняя встреча, унижать себя или оскорблять перед Громовым точно не позволю. Я опасалась, что Игорь заговорит о вчерашнем. Даже взглянуть на него было страшновато, когда выходила из подъезда, а он традиционно подпирал свою машину. Но выглядел он обычным, даже как-то слишком буднично, как убедилась сразу же. Смотрел на меня так, словно ничего особенного вчера и не произошло. Впрочем, мою истерику вряд ли можно отнести к чему-то особенному. Наверное, Громов именно так ее и воспринял. «Я купил вино и торт по пути к тебе. Ты не против?» Сообщил он, когда мы сели в машину. «Нет, конечно». А вот сама я за всеми думами этот вопрос совершенно упустила из внимания. А мама точно бы раскритиковала потом, что заявились к ним с пустыми руками. Такое она считала наивысшим проявлением невежливости. Хотя я не сомневалась, что вино очень на стол поставит собственного изготовления, какое будет сам же нахваливать весь вечер. А торт мама точно испекла еще вчера. «Традиционный Наполеон». Она не любила магазинные торты и всегда с грустью вспоминала времена, когда выпечка была сплошь самодельная. «Тогда все было вкуснее и качественнее», — говорила она. «А сейчас полки магазинов завалены всякой несъедобной ерундой». «Спасибо», — поблагодарила я Игоря за предусмотрительность. «Не за что». серьезно отозвался он и чуть приблизил лицо ко мне. «Ты нервничаешь? Почему?» «Это так заметно? А ведь я старалась вести себя естественно. Не каждый день знакомлю родителей женихами». Сделала я попытку отшутиться, но получилось это невесело. Все пройдет хорошо», — заверил меня Громов, выезжая со двора. «Лично я в этом не была бы так уверена, но он еще не знает мою маму». «Ты здесь выросла?» — окинул Игорь взглядом небольшой дворик, окружённый четырьмя домами барочного типа. Такие дома сохранились только в этой части города, и насчитывало их всех не больше пятнадцати. Остальные все уже посносили, но тут еще сохранялась та особенная атмосфера, присущая только старым районам. Когда я сюда приезжала, всегда испытывала грусть, что скоро город и этого очаровательного уголка лишится». Сколько еще простоят эти дома? Уже поговаривают, что совсем скоро всем жителям предложат перебраться в новостройки. Здесь и мама выросла, отозвалась я, разглядывая покосившиеся качели, на которых в детстве так любила летать. Обшарпанную песочницу, где лепила куличики, заброшенную голубятню, гаражи. А вот и черемуха, на которой я проводила большую часть лета в детстве. Все было до боли знакомо, но все это осталось в прошлом, когда я ушла из отчего дома. Квартиру в этом доме дали дедушке, когда они с бабушкой только поженились. Хороший двор, хоть и старый. Кивнул Громов. «Сейчас таких уже нет». «Это точно. Сейчас дворы большие, оборудованные детскими площадками, асфальтированные какие-то неуютные. Эти же дворы мы с подружками облазили вдоль и поперёк. Здесь я знала каждую выбоинку. И мне приятно стало, что Громов думает так же. А еще в соседнем с нашим доме вырос мой папа, о котором я думала очень часто, но никогда и ни с кем своими мыслями не делилась. Они с мамой дружили с детства и ходили в одну школу. Папа был старше на три года, и встречаться по-настоящему они начали, когда он уже закончил школу. А вскоре и поженились. Только связался папа не с теми людьми и лишился жизни сразу после моего появления на свет. Но этот двор я любила, и как память о том, кого не знала совсем. «Ну что, пошли?» Стряхнула я себя на люд сентиментальности краем глаза, заметив в окне второго этажа маму. Кто бы сомневался, что наш приезд не остался для нее незамеченным. И уже сейчас она составляет первое впечатление о Громове. Видно, и он ее заметил, потому что в следующий момент приобнял меня за талию. «Пошли». Улыбнулся мне с высоты своего роста и повел к подъезду. Почему-то в тот момент, когда мы с ним встретились глазами, мне показалось, что между нами принеслось понимание и приобщение к чему-то. Возможно, мне только хотелось так думать, но на душе немного полегчало. Подъезд встретил теплом и запахом пирогов. Сколько себя помнила, здесь всегда было тепло, даже в самые суровые морозы. И подоконник на подъездном окне был такой широкий, что на нем удобно было сидеть с ногами. Главное, смочь подняться. А там уже тебя никто и не заметит. И помнится, частенько я просиживала на нем часами, пока мама не начинала искать меня с собаками. И в нашем подъезде всегда было чисто. Убирались мы в нем каждый день и по очереди. Дверь была не заперта. Не успели мы с Игорем войти, как навстречу нам вышла мама. Нарядная, причесанная, с идеальным макияжем на лице. Спина неизменно прямая. Это меня мама частенько ругала за то, что сутулись, а сама никогда такого не допускала, и выглядела она гораздо моложе своего возраста. Иногда нас даже принимали за сестер, но в последний раз это было давно, так как с мамой вместе мы уже несколько лет никуда не выходили. «Игорь, очень рада знакомству с вами». Приветливо улыбнулась гостью мама и подала ему руку, которую он вежливо пожал. Как же я порадовалась, что он не стал проявлять излишнюю манерность, как это было модно сейчас, и не принялся лобзать мамину руку. Взаимно рад. Сдержанно отозвался Громов и вопросительно посмотрел на меня. «Инна Сергеевна», — догадалась я представить маму. «Можно просто Инна. Чему все эти церемонии?» — хихикнула мама. «Да и мы с вами примерно одного возраста должно быть», — пытливо уставилась на моего спутника. «Думаю, примерно одного», — кивнул он, продолжая сохранять невозмутимость. «А это мой муж и Галин папа», — обернулась к двери в комнату мама, когда из той показался отчим. «Антон Викторович. Игорь». Пожали мужчины руки. «Я же едва сдержалась, чтобы не поправить маму, что никакой на мне не папа, и никогда таковым не был». Посложившись уже традиции просто Антон», — проговорил отчим, растягивая пухлые губы в довольной улыбке. «Хоть я и старше вас, как скажете». Дрогнули губы Игоря в улыбке. «Ну, пока все шло нормально. Мама пригласила нас пройти в гостиную и занять почетные места за столом. Я же позволила себе немного расслабиться». Пока все рассаживались, мама следила, чтобы тарелка гостя наполнилась едой, а отчим взял на себя ответственность за полноту бокалов. Правда, от спиртного Игорь отказался к большому огорчению последнего. Ведь вином он угощал собственного изготовления, как я и предполагала. Я рассматривала гостиную. Сколько я здесь не была? Примерно полгода. За это время они успели сделать очередной ремонт, после которого я комнату не узнавала, и мебелью обзавелись новой, современной, с появлением которой исчез запах моего детства. Теперь эту квартиру я стала воспринимать чужой. А из моей комнаты уже давно сделали гостевую спальню, хоть гостей мама с отчимом и мы принимали раз в пятилетку. И ночевать у них практически никогда и никто не оставался. Но спальня имелась. Как того требовали традиции. Предлагаю выпить за появление в этой семье еще одного серьезного бизнесмена. Провозгласил отчим тост. А то, знаете ли, тяжело нести эту ношу одному. Посмотрел он на Грумова и басист смеялся, И так он самодовольно при этом выглядел, что внутренне меня передернуло. Сразу вспомнила, как всё детство он меня попрекал тем, что заботиться обо мне и несёт материальные убытки. И выпросить у него деньги на что-то необходимое было почти невозможно. Отчим страдал патологической жадностью. Сама я никогда к нему даже не подходила с такими вопросами, всегда действовала через маму. Да и то в случае крайней необходимости. «О да, у Антоши серьезный бизнес», — торопливо заговорила мама. Несколько станций по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Сколько сил он вкладывает в это дело, одной мне известно. На работе пропадая днями и ночами. Мама продолжала с гордостью нахваливать супруга. Я же вспомнила свое детство, когда бизнес отчима только-только начинал набирать обороты. Всю документационную работу волакла на себе мама. Она была у него и бухгалтером, и кадровиком, и директором по маркетингу и связям. И именно она дневала и ночевала на работе, в то время как отчим любил просиживать штаны в кресле перед телевизором и с бутылкой пива. Так что в успешности бизнеса отчима заслуга была мамина. «Знаете, какой он хватки? У него все в руках горит!» Привлек моё внимание, отрывая от воспоминаний мелодичный мамин смех. Она все продолжала хвалить отчима. Я посмотрела на Громова, понимая, что все это вряд ли его интересует. Ведь отчима даже рядом с ним не поставить по размаху и капиталам. Да и по характеру они как с разных планет. И несмотря ни на что, Игорь делал вид, что внимательно слушает маму. Догадывалась, что это не так. О чем мне честно сказала его ответный взгляд, затаённый усмешкой в глуби глаз. Но должной его выдержки надо было отдать. «Не то, что мой первый муж. У него в голове гулял ветер. А на уме были одни приключения. Вот и нарвался». «Игорь, вы ведь знаете, что Антоша Гали не родной отец». Поздно спохватилась мама. «Я же напряглась. Очень редко она вспоминала моего отца и еще реже позволяла себе говорить про него гадости, как вот сейчас. И больше всего меня поразило, что сделала она это перед практически посторонним человеком». Громов ограничился кивком. А мама продолжила. «Антоша взял на себя обязанности по воспитанию Галины. А росла она непростым ребенком, должна вам сказать. Особенно туго нам пришлось в ее переходном возрасте». «Да ладно, это вам-то пришлось туго». «Да максимум, что я себе позволяла, так это изредка высказывать свое мнение, идущее вразрез с вашим». «Но я-то знала, как вели себя мои сверстники со своими родителями. И с плохими компаниями связывались, и воровали из дома деньги, и выпивали, и сбегали из дома. И это со мной им было тяжело справиться?» «Да весь свой переходный возраст я переборола внутри себя. Зато выросла она хорошим человеком», — проговорил Громов, накрыв мою руку своей. «Он сделал это демонстративно в рамках роли». И за это я была ему благодарна. Только вот мама и тут осталась чем-то недовольной, судя по ее взгляду, брошенному на меня. «Да-да», — пробасил отчим. «Но и сейчас не подарок. И хотя я не бью детей, но иногда очень трудно удержаться, чтобы не дать ей ремня». Вот тут я чуть со стула не свалилась. «Да что такое он несет, Игорь аж в лице изменился. «Если бы вы не сдержались, то мне пришлось бы дать вам сдачи». Ровно проговорил он, но с легкостью подметила в его голосе угрозу. Заметила это и мама, потому успешно перевела разговор на другую тему. Но мое настроение было испорчено окончательно. И когда мама позвала меня на кухню помочь ей с чаем и тортом, а на самом деле для тайных нотаций, я не сдержалась. Когда она заявила, что я не заслужила такого, как Громов, что мне дико повезло в жизни, и я просто обязана удержать эту птицу счастья в руках, я ей ответила, «Если я даже упущу его, тебя это не будет касаться никаким боком». Какое-то время мама возмущенно таращилась на меня, хватая ртом воздух, а потом процедила сквозь зубы. «Если это случится, не смей приходить ко мне за утешением или помощью. Ты вся в своего отца. Такая же глупая и легкомысленная. Чему я безумно рада. Лучше быть такой, чем стать похожей на нее. И она продолжала злиться на отца за то, что умер, оставив ее одну со мной на руках. Как будто он сделал это специально, честное слово. «И кто из нас после этого глупый, хоть и не хотелось так думать о родной матери?» Мы с Грумовым с честью выдержали гостевой визит, и чаепитие даже прошло в видимости семейного тепла. Но как же рада я была снова оказаться на вечернем морозце, отчетливо понимая, что в доме матери мне не хватало воздуха. Я не стала интересоваться у Игоря, какое впечатление произвели на него мои родственники. Захочет поделиться сам. Мне же за них было стыдно, а за себя обидно. «Почему они живут в этом старом доме? У твоего отчима, кажется, есть деньги?» — поинтересовался Игорь на обратном пути. «Ха!» «Да потому что он скуп до безобразия деньги откладывает в кубышку. Зачем, понятия не имею. Ведь, скорее всего, он их до конца жизни не станет тратить. А мама? Мама делает вид, что так и должно быть». «Я не знаю». Пожала я плечами. «Но не могла я всего этого рассказать ему. Хочешь, я куплю им квартиру?» Добил он меня новым вопросом. «Нет, этого я точно не хочу. Не сдержала я раздражения. Они тебе никто. И после свадьбы ты их больше не увидишь». Я ждала, что он скажет что-то типа «Как знаешь, или тебе виднее в своей привычной равнодушной манере», но Громов промолчал, и при этом выглядел он задумчивее обычного.